Я никогда не думал, что он мог помнить меня по конференции военных организаций в июне 1917 года. А когда товарищ по-двойски сказал: "Вот товарищ Коганович, который сейчас работает председателем Полесского комитета партии, мы хотим взять к нам на эту новую работу по организации Красной армии". Товарищ Ленин сказал: "Помню, помню товарища Когановича по военной конференции". Влади ведь выступал по моему докладу. Это хорошо, что вы его деряте сюда для работы по организации новой Красной армии. Пусть товарищ Ганоид поработает на этом важном деле, но согласуйте это с товарищем Свердловым. Нечего и говорить, как воодушевило меня пребывание у Ленина. После основного декрета был издан декрет об учреждении при комиссариате по военным делам Всероссийской коллегии по организации рабочей крестьянской Красной Армии для руководства организационной работой по формированию новой армии в составе трех представителей от комиссариата по военным делам и двух представителей от главного штаба Красной Армии. На всероссийскую коллегию декретов возлагалось направление и согласование деятельности областных и краевых организаций по формированию и учёту вновь формируемых боевых единиц, руководство формированием и обеспечением новой армии вооружением и снабжением, санитарно-медицинская помощь, финансовое хозяйство, разработка новых уставов, инструкций. Декретом предусматривалась немедленная организация отделов организационно-агитационного, формирования и обучения, мобилизационного, вооружения, снабжения, транспортного, санитарного и финансового. Этот декрет был подписан Лениным также 15 января. После этого Дословно в проведено заседание военной секции съезда советов под председательством Крыленко, на котором был рассмотрен проект инструкций по организации Красной армии на местах. На совещании этот проект инструкций раскритиковали, прежде всего за преобладание в нём элементов декларативности и крайнюю недостаточность практических указаний. Делегаты требовали инструкции о безотлагательных мероприятиях Советов на местах по созданию социалистической армии. К Рыленко и мы все присоединились к высказанным критическим замечаниям. Военная секция Третьего съезда Советов постановила обязать комиссариат по военным делам разработать новую инструкцию с учетом всех критических указаний, данных на секции. После окончания съезда Советов, товарищ Свердлов получил возможность принять меня и подвойскому по вопросу о моей работе. Прием был кратким. В приемной ждало много делегатов с мест. «Что вы, товарищ Каганович, можете сказать по поставленному подвойскому вопросу?» — спросил меня Свердлов. Я коротко изложил то, что я уже говорил подвойскому. «Знаете, товарищ Каганович, — ответил Свердлов, — я вам сразу скажу наше мнение. Мы уже обменивались по этому поводу. Вы, конечно, правы, что на местах люди нужны. И мы ценим то, что вы не гонитесь за работой в центре, а хотите оставаться на местной работе. Но, во-первых, мы формируем в центре новый государственный аппарат. В особенности такой новый, как для организации новой армии. Вы теперь уже избранный съездом совета в Авцик. И это вам придаёт нужный для нового дела организации армии авторитет, так как проектируемым организационным отделением всероссийской коллегии вам придётся иметь дело со всеми местными советами и партийными организациями. Что касается полеского комитета, то нужно учесть, что теперь это уже будет Не тот Полесский комитет, который играл роль областного, которому подчинялся и губернский центр в Могилеве, даже ряд других районов Белоруссии и Украины. Теперь Могилев будет губернским центром, и Гомель, хотя и останется важным пунктом,